Глава девятнадцатая. Кира. «Где мой ребенок?» — кричу не своим голосом. «Девушка, успокойтесь, пожалуйста!» Абсолютно равнодушным голосом отвечает медсестра, окидывая меня оценивающим взглядом и недовольно цокает. «Казалось бы, частная больница, а медперсонал неприветливее, чем государственный». «Как ваша фамилия?» Медленно, словно издеваясь, открывает папку. «Гурская! Гурская! Гурская! Гурская!» Бубнит себе под нос, перелистывая листочки. «Внутри меня все клокочет. «Быстрее, черт возьми!» Не сдержав эмоций, кричу на девушку. «Чертте что! Вы, наверное, по бесплатной квоте лежите. Ну, по полису. Ну да». «Я от папку платных пациентов взяла, потому и найти не могу». В очередной раз смотрит на мои босые ноги и качает головой из стороны в сторону. Слов нет, чтобы описать ее хамство. Сидит, как королева, ногти ярко-красные, волосы выкрашенные, губы накачанные. «Гурская Кира Алексеевна. Палата 442. Немедленно отведите меня к моему ребенку!» Срываюсь на крик. Сил нет. Я уже целых пять минут впустую потратила на эту клушу. «Мне немедленно надо увидеть моего малыша. сейчас же!» «Мамаша, детишек в ненатологическом нельзя навещать без сопровождения доктора!» Со звуком захлопывает папку и убирает в сторону. — Всего вам доброго. Приходите либо с доктором, либо тогда, когда научитесь нормально общаться. — Слов нет. Что мне, с боем пробиваться к своему ребенку? От одной только мысли, что Арина сказала правду, внутри меня все выгорает дотла. Я не успокоюсь, пока собственными глазами не увижу ребенка и лично не убежусь в том, что каждое ее слово — ложь. Не выдержав, Обхожу медсестру по дуге и своевольно открываю дверь в отделение и перешагиваю через порог. Охрану! Ненормальная поперлась к детям без разрешения! Охрана! Кричит мне в спину. Пусть кричит что угодно. Мне надо увидеть моего мальчика. Открываю очередную дверь и едва ли не лбом сталкиваюсь с Гурским. Привет! произносит он, скосив неловкую улыбку в бок. «А я вот с доктором нашего сына разговаривал». Указывает за спину. «А ты чего вскочила? Тебе надо отдыхать, набираться силы и восстанавливаться». «Где мой мальчик?» Кричу не своим голосом. «Как где? В своей палате?» Указывает в конец коридора. «Где ему еще быть?» «Отведи меня, пожалуйста, умоляю!» — Сейчас я готова упасть в ноги к бывшему, только бы он жалился надо мной и позволил хотя бы одним глазком взглянуть на малыша, на нашего Петеньку. — Схватите ее! Она ненормальная, бешеная, оттолкнула меня в сторону и ворвалась в отделение без спроса. Со спины доносится голос медсестры, подоспевшей в сопровождении охраны больницы. — Она со мной! Строго произносит Гурский и взглядом просит охранников немедленно удалиться. — Простите за недоразумение. Моментально пасуют и, смирив медсестру недовольным взглядом, немедленно удаляются. — Вот же клоуны! — хмыкает, проводив троицу взглядом. — Петя, прошу тебя, отведи меня к сыну. Мне надо увидеть его. Пожалуйста! Слезы градом начинают бить из моих глаз. От одной только мысли, что слова, сказанные Ариной, правдивы, сердце начинает стучать, как сумасшедшее. «Хорошо, хорошо!» — протягивает мне руку. «Пойдем скорее. Я как раз разговаривал с доктором. Хотел, чтобы тебе принесли малыша, но ты опередила меня и пришла сама». Широко улыбается. Руки начинают дрожать, сердце замирает на месте. Какие-то считанные мгновения ограждают меня от встречи с моим ребенком. — Ты вся дрожишь, не бойся, я разговаривал с доктором. Сынок полностью здоров, так даже и не скажешь, что родился немного раньше срока. Развит, силен, одним словом, наша порода, — тихо произносит он и с нежностью обнимает меня. Задерживаю дыхание и перешагиваю через порог палаты. «А вот и наш малыш!» — произносит Петр и мгновенно падает с лица. «Ведь в палате нас встретила пустая кроватка, все еще хранящая тепло нашего малыша». Град слез начинает бить из глаз. Ноги подкашиваются, и я начинаю падать. За мгновение до встречи с полом Гурский подхватывает меня на руки и аккуратно усаживает на стул. — Подождем. Наверное, унесли на какие-то процедуры. Сейчас минута на минуту принесут обратно. — Арина. Имя мерзавки слетает с моих губ. — Не понял.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 Прямо под носом у родителей. Вскидывает брови и продолжает говорить. Подожди, я сейчас схожу к заведующему и уточню, на какие процедуры унесли нашего сына. Хорошо? Молча киваю в ответ. А что, если мерзавка и в самом деле блефовала и брала меня на испуг? Мало ли, какой ребенок плакал у нее на заднем фоне. Что, других детей, кроме моего сына, не существует, что ли? А нашего сына, как и говорит Гурский, наверняка просто-напросто унесли на какие-то процедуры, вот-вот принесут обратно. Успокаиваю себя изо всех сил, но выходит, мягко сказать, паршивенько. Желваки под кожей, как исполняли свой нервный танец, так и продолжают. Побудь тут на случай, если медсестра принесет нашего сына, хорошо? Я сейчас вернусь, буквально пять минут туда и обратно. Молча киваю в ответ, и Гурский скрывается за дверьми палаты. Посреди горла стоит Горький на вкуском. Руки трясутся так сильно, что можно взбивать яйца не хуже, чем блендером. От наполняющего мою душу тревогой хочется кричать во всю горло. Мне страшно, мне безумно страшно. Спустя более чем полчаса ситуация нисколько не проясняется. Я, как и прежде, сижу в пустой палате и, обливаясь горючими слезами, жду возвращения бывшего, который когда-то выгнал меня из дома самым жестоким образом.